Все мы старались, чтобы встреча прошла легко. Я рассказала историю с летучей мышью. Одри, как Дьюи, путешествовал по светильникам. Джой припомнила прогулки на тележке с книгами. Шарон рассказала, как Дьюи вытащил мясо из ее сандвича. Но, несмотря на все наши старания, у многих на глазах были слезы. Две женщины плакали все время. Эту встречу снимали несколько местных телевизионных станций. Мысль была о хорошей, но операторы явно не к месту. Между нашими друзьями шли приватные разговоры. Мы не хотим излагать наши слова всему миру. Кроме того, собравшись вместе, мы понимали, что слова не могут передать наши чувства к Дзюи. Оказалось не просто рассказать, каким он был необыкновенным. Мы застыли на месте. Вокруг нас были камеры. И мир в молчании замер вокруг нас. Это говорило больше, чем любые слова. Наконец, местная школьная учительница нарушила молчание. Люди могут считать, подумаешь, большое дело, ведь он был всего лишь котом. Но вот в этом они не правы. «Дьюи» значил для нас гораздо больше, и все безошибочно поняли, что она имела в виду. Мои воспоминания о Дьюи носили более личный характер. Коллеги помыли его мисочки и пожертвовали оставшийся после него корм, но я должна была забрать его игрушки. Мне пришлось вычистить его полку, вазелин для освалявшейся шерсти, щетку, Моток красного шнура, с которым он играл всю жизнь. Каждое утро я ставила машину и шла до библиотеки. Но Дьюи больше не ждал меня у входных дверей. Когда сотрудники вернулись в библиотеку, в последний раз навестив Дьюи, колорифер, перед которым он лежал каждый день, не работал. Дьюи каждое утро устраивался рядом с ним, и он прекрасно делал свое дело. А сейчас, словно смерть Дьюи, лишила колорифер причины работать. Неужели неработающее устройство может разбить ваше сердце? Лишь спустя шесть недель я подумала, что надо починить нагреватель. Я решила кремировать Дьюи вместе с одной из его игрушек Микки Маусом, чтобы он был не одинок. Крематорий бесплатно предложил урну красного дерева с бронзовой пластинкой, но я отказалась. Дьюи вернулся в библиотеку в обыкновенной пластиковой урне, внутри которой был мешочек из синего бархата. Я поставила урну на полку в своем кабинете и вернулась к работе. Через неделю после заупокойной службы я вышла из кабинета за полчаса до открытия библиотеки задолго до появления первого посетителя и сказала Кей. «Пришло время. Стоял декабрь. Очередное убийственно-холодное утро Айовы. Как то первое утро и много последующих. Близился самый короткий день в году, и солнце еще не встало. Небо было темно-синим с пурпурными отцветами и на дорогах не было никакого движения. Завывал холодный ветер, который летел с канадских равнин, прудувая улицы и проносясь над убранными кукурузными полями. Мы перевернули несколько камней в маленьком садике перед библиотекой в поисках места, где земля еще не окончательно промерзла. Но она вся была льдистой, и Кей понадобилось время, чтобы выкопать ямку. Над зданиями в дальней стороне парковки уже взошло солнце, бросая первые тени. Я положила в землю останки своего друга и сказала простые слова. «Ты всегда с нами, Дьюи. Это твой дом». Затем Кей бросила первую лопату земли, которая навечно погребла пепел Дьюи под окном детской библиотеки в ногах прекрасной статуи матери, читающей своим детям. Когда Кей вернула камень на место вечного упокоения Дьюи, я подняла взгляд и увидела, что все сотрудники библиотеки стоят у окна, молча глядя на нас.